Глава шестая. За попелище, которое осталось на месте дома академика Звонарева, отвечать пришлось Гурову. Пока он отписывался и оправдывался в различных начальственных кабинетах, полковник Кричко собирал информацию, которая могла бы им пригодиться. За Гурова он не волновался. Несмотря на то, что их действия в ту злосчастную ночь были официально признаны неправомерными и непродуманными, Результат этих действий был взят на заметку. Генерал Орлов вынужден был признать, что обстоятельства смерти Звонарева вызывают слишком много вопросов. Пока не сгорел дом, вопросов у него было гораздо меньше. Зато теперь их появилось более чем достаточно. Генерал даже настоял на том, чтобы особое внимание было обращено на исчезновение собаки хотя и Гуров, и Кричко уже склонялись к тому мнению, что собаку попросту увел кто-то посторонний, постившись на породу. Но приказ есть приказ, и полковник Кричко не упускал из виду и собак тоже. Он понял, что от расследований отстранять никто не собирается, и старался вовсю. К сожалению, сведения о похитителях собак в архивах было крайне мало, хотя обращения об ворованных владельцев собак становилось все больше. Удачных же операций по возвращению четвероногих питомцев и вовсе практически не было. Кличко уже решил, что толку от архивов не будет, но тут ему неожиданно попался на глаза рапорт о дорожно-транспортном происшествии, случившемся три дня назад в районе Черемушек. Некий автолюбитель по фамилии Шамыгин, оказавшийся по профессии литератором, превысил скорость на своей оке, не вписался в поворот и протаранил витрину интернет-салона. К счастью, обошлось без жертв, хотя дело происходило днем, и прохожих на улицах было много. Не пострадал и сам виновник, если не считать тех санкций, которые были применены к нему сотрудниками ГИБДД, а впоследствии и владельцам салона, который потребовал возмещения ущерба. Но Кричко заинтересовало совсем другое. В рапорте сообщалось, что владелец Аки оправдывался тем, что действовал вынужденно, преследуя машину, в которой ехали похитители его собаки, английского Сеттера Дика. Самым забавным в этих объяснениях было то, что Сеттер при этом находился в машине вместе с хозяином, поэтому никто всерьез этих аргументов не принял. Однако Кричко отнесся к происшествию гораздо серьезнее, потому что в рапорте со слов Шамагина был зафиксирован номер машины, на которой ехали похитители. Дело в том, что почти одновременно Кричко имел возможность подробно изучить протоколы по громкому убийству в северо-западном округе. И одно любопытное совпадение насторожило его. Убиты были механики из небольшого частного гаража, в котором занимались профилактикой и ремонтом машин. А также оказывали, видимо, и более деликатные услуги. Как выяснилось, оба механика имели криминальное прошлое, а «Волга», обнаруженная на месте, числилась в угоне. Но даже не это привлекло внимание полковника Кричко. В протоколе осмотра места происшествия упоминали, среди прочего, поддельные автомобильные номера, обнаруженные сейфи. Один из номеров до последней буквы совпадал с номером, который называл своих показаниях литератор Шамагин. Кричко был чрезвычайно горд своей находкой. И как только гуру смог спокойно заняться делами, сразу же преподнес ему этот сюрприз. Нагурова, однако, открытие не произвело большого впечатления. «Если бы мы с тобой искали собаку, цены бы этой информации не было», — заявил он Кричко. «Но мы с тобой уже решили, что собака тут совершенно ни при чем. Все гораздо серьезнее». Это и наверху признали. Министраторной промышленности заявил, что такими учеными, как Звонарев, не разбрасываются. И прежнее руководство совершило серьезную ошибку, предоставив академика самому себе. Судя по всему, он еще не исчерпал свой потенциал. И кто-то очень сильно в этом потенциале заинтересован. «Вообще-то от потенциала остался один пшик», — напомнил Крючко, уязвленный тем, что его идея была так равнодушно воспринята. «И не вижу ничего странного в том, что академика могли пристукнуть из-за собаки. Посмотри сводки. Кражи собак принимают катастрофические размеры. Раскрытых же дел практически ноль. Между прочим, Орлов тоже придает большое значение пропаже собаки. А ты отмахиваешься. Ради чего же я старался? — За старание — благодарность от командования, — пошутил Гуров. — Только у нас с тобой есть сейчас вещи поважнее. Знаешь о том, что дочь академика была извещена о смерти папаши, но до сих пор в Москве так и не появилась. Дальнейшие попытки с ней связаться не дали никаких результатов. Люди из ее команды, которые сидят где-то там, в Волгограде, отвечают что-то совершенно невразумительное. То ли она в больнице лежит, то ли у нее нервный срыв. Боюсь, что придется туда ехать. А в то же время судебный эксперт выдвинул предположение, что хотя у Звонарева все признаки смерти от банального сердечного приступа, причина этого приступа могла быть отнюдь не банальной. У него есть подозрение, что мог быть применен специфический яд, которым пользуются некие специфические структуры. Вот так осторожно он выразился, потому что прямых доказательств у него не имеется. Но мы должны намотать это на ус. Но тогда этим делом должны заниматься спецслужбы, сердито заявил Кричко. «У меня есть информация, что спецслужбы пока предпочитают держаться в стороне», сказал на это Гуров. «В свое время они тоже упустили звонаревы из поля зрения, Пощадали, что он вышел в тираж. А кому хочется признавать свои ошибки? Я вот, например, так и не признал, хотя выговор уже получил. И даже есть выговора, сказал. Главное, что подозрения обрели теперь реальное очертания что, безусловно, хорошо. Плохо то, что по-прежнему у нас в руках почти ничего нет. Дом сгорел дотла. Труп, который мы вытащили, пока не опознан. К тому же он сильно он взрывом. Рация, к которой он пользовался, исчезла. К тому же, как ты знаешь, к утру пошел дождь. Одним словом, все приходится начинать сначала. Но уже в полной уверенности, что смерть академика была не случайной. Если все равно мы начинаем сначала, то почему бы не навестить заодно писателя Шамыгина, проворчал Корячко. Понятно, что не Лев Толстой, но в конце концов любитель собак и может что-то подсказать на эту тему. К тому же те, кого он записал в «Похитители», тоже завязаны на убийство. Почему вы нам не копнуть в этом направлении? Ладно, копнем, — решил Гуров, подумав. Чтобы ты не жаловался, что я зажимаю инициативу снизу. К тому же в чем-то ты прав. Сначала у нас была мысль отследить все, что касается собаки-академика. Теперь, на мой взгляд, это потеряло свою актуальность. Ну, раз ты настаиваешь... Договориться с писателем оказалось совсем несложно. Кажется, он даже ждал звонка из милиции. Гуров и крючко отправились к нему немедленно. Шамыгин оказался представительным и честолюбивым субъектом, который явно был себе высокого мнения, и во всем, в одежде, в манере держаться, в разговоре, старался придерживаться образа большого русского писателя, знатока жизни и человеческой души. Правда, сейчас это у него плохо получалось потому что недавние события выбили его из колеи и основательно поколебали уверенность в собственной значительности. К гостям он по-настоящему обрадовался и всячески старался произвести на них благоприятное впечатление. Был исключительно любезен и предупредителен, усадил лучшие кресла, предложил сигары и даже виски. — На работе не употребляем, — Георгий Константинович сказал Гуров. «Хотя иногда хочется, если честно. Да вы не беспокойтесь. Мы на минутку. Хотелось бы уточнить, что у вас произошло с собакой. Ее действительно хотели украсть?» «Хотели. Ее уже практически украли!» — трагически воскликнул Шамыгин. «Я спас ее в последний момент, потому что вернулся из издательства чуть раньше, чем ожидал. Моего пса уже сажали в машину, какие-то типы». К счастью, увидев меня, дик вырвался. «И вы стали преследовать похитителей?» — покачал головой Гуров. «Вы поступили неосторожно. Последствия могли быть очень неприятными. Вам просто нужно было поставить в известность милицию». «Последствия так хуже некуда», — мрачно признался Шамыгин. «У меня разбита машина. С меня посуду хотят слупить совершенно фантастическую сумму за какое-то паршивое стекло. Со мной расторгли договор два журнала. А главное, я теперь боюсь оставлять дико одного. И не в обиду быть сказано, милиции меня едва не подняли насмех. У вас ведь как, нет трупа, значит, нет и преступления. Но у меня есть доказательства, а их никто не потрудился проверить. И что же это за доказательства? Во-первых, был скрыт дверной замок. Я ждал два дня, а потом, разумеется, сменил замок сколько можно сидеть с открытой дверью. Но это еще не все. Эти наглецы оставили мне запись на компьютере. Шамагин объяснил, какая это была запись, и добавил. Не знаю, как сейчас с вас в милиции принято поступать в таких случаях, но я подумал, что на клавиатуре могли остаться отпечатки пальцев. Гуров покосился на включенный компьютер и заметил. Но мне кажется, вы продолжаете работать. Значит, никаких отпечатков, кроме ваших? «Вы меня за дурака принимаете?» — обиженно сказал Шамагин. «Я давно хотел сменить клавиатуру. Как раз выдался подходящий случай. А ту клавиатуру я упаковал в полиэтиленовый пакет и готов передать ее вам в целости и сохранности. Если вы не возражаете, конечно», — добавил он с сомнением. «Глупо было бы возражать», — улыбнулся Гуров. «Этак вы вообще и веру в милицию потеряете?» Хотя, откровенно говоря, на отпечатки пальцев я не надеюсь. Тот, кто это сделал, наверняка позаботился о перчатках. Но все равно, давайте сюда вашу клавиатуру». Далее Гуров выспросил у Шамыгина подробности насчет машины, которую он преследовал, насчет внешности похитителей, а также поинтересовался, кто мог навести их на собаку-писателя. ответ на этот вопрос у Шамыгина не было. «Заядлые собачники все друг про друга знают», — объяснил он. «Знают все даже про собак, которых, может быть, никогда и не видели. Если перечислять сейчас тех, кому известно о моем дике, мы с вами просидим до вечера». «Не хочу показаться чересчур умным, но мне кажется, что вам нужно просто найти машину, на которой разъезжают эти негодяи». И мысль совсем не глупая, — перебила его Гуров. «И мы, собственно говоря, даже кое-что нашли уже». Только вся штука в том, что негодяи больше уже не разъезжают на этой машине. Обычно в таких случаях используется угнанная машина, Григорий Константинович. — Ага, — сказал писатель. — Я об этом не подумал. — Ничего страшного. Только раз вы такой любитель собак, скажите нам, пожалуйста, не встречались ли вы когда-нибудь с таким человеком, Звонаревым Федором Тимофеевичем? Вы, академика, имеете в виду однокровно поинтересовался Шамыгин. Приходилось. В прошлом году на собачьей выставке. Сами мы с Диком не участвуем, не настолько чистолюбивы, но посещать такие мероприятия люблю. У академика, если не ошибаюсь, великолепная афганская борзая. По-моему, он с ней даже какое-то место занял. Там еще какая-то неприятная история была. Сразу после награждения Звонареву предложили продать собаку. А он старик вспыльчивый, с характером, наговорил грубости, устроил скандал, чуть драку не полез. Он, видите ли, до сих пор остался верен коммунистическим убеждениям, а о продаже заговорил какой-то бизнесмен. По понятиям Звонарева — враг народа. Ну, сами понимаете, что вышло. Еле его утихомирили. Но он после этой выставки сделал вещь у нас пока редкую. Вживил собаке под кожу микрочип на случай кражи. С таким микрочипом собаку идентифицировать пара пустяков. Гарантия стопроцентная. Звонарёк был уверен, что божзую попытается украсть. Но, по-моему, всё обошлось. А вы не помните, как была фамилия того бизнесмена, который предлагал продать собаку? Да нет, откуда? Тем более там вроде не сам бизнесмен фигурировал, а некий анонимный агент. Вы, если интересуетесь, то можете в общество собаководов сходить. Может быть, там что-нибудь знают. Перед уходом Гуров попросил показать собаку. «Хочется все-таки знать, за кого весь Сюрбор разгорелся», — добродушно пояснил он. Шамагин не возражал. Он отпер дальнюю комнату и оттуда пули вылезли из тосковавшийся по обществу белый пес с черными подпалинами. Поднял страшный шум, он облизал хозяина, а потом и Кричкова с горовым «Как родный встречал», — удивленно заметил Кричкова. «Доверчив очень», — извиняющимся тоном объяснил Шамыгин. «Такой характер уже не исправишь. Я его теперь, как кто-то приходит, на замок запираю от греха подальше». Расставшись с писателем, Гуров и Кричко разошлись. Кричко забрал с собой клавиатуру от компьютера и сразу отправился к эксперту. А Гуров поехал в правление общества собаководов. Он уже не жалел, что потратил время на Шамыгина. Рассказ писателя о прошлогодней собачьей выставке по-иному высветил события последних дней. Гуров уже не исключал, что версия Крючко может оказаться верной. По крайней мере, в той части, что касалось собаки-академика. Правда, Гуров не слишком надеялся на то, что собаководы прояснят вопрос относительно несостоявшейся сделки прошлогодней давности. Слишком много прошло времени. Да и не было никакой гарантии, что имя бизнесмена было кому-то доподлинно известно с самого начала. Однако в обществе собаководов работали дотошные люди. Общение с ними приятно удивило Гурова. Здесь прекрасно знали, как страдают владельцы от похитителей собак. И в связи с этим весьма критически относились к бездействию милиции. Давно накопившиеся претензии выплеснулись на Гурова. И ему пришлось пустить в ход все свои дипломатические способности, чтобы как-то утихомирить возмущённых собачников. Но едва Гурову удалось убедить всех, что он действует в интересах любителей собак, как ему открыли, что называется, «Зелёную улицу». Правление близко к сердцу приняли сообщение Гурова о том, что он ищет собаку Академика Звонарёва. О смерти Академика здесь уже знали. Специалисты один голос заявили, что хорошо обученная собака, а Звонарёв владел именно такой, не могла просто так убежать от дома, а тем более от тела хозяина. Никто не говорил слух о похищении, но на возможного заказчика Гурову указали неожиданно точно. «На афгана Звонарёва давно точил зубы некто Соболев», — объявили Гурову. «Это совершенно точно». Этот господин в загородном доме держит целую псарню. Особенно ему нравятся борзые. Не исключено, что собака-академика могла оказаться в его коллекции. Однако без специалиста доказать принадлежность собаке будет сложно. К счастью, Звонарев подстраховался. Его собаке внедрен под кожу микрочип, который можно обнаружить с помощью специального сканера. Мы со своей стороны готовы оказать необходимую помощь, Но у нас нет оснований совать нос в хозяйство Соболева. Человек он солидный, и без милиции вряд ли пустит к себе нежелательных гостей. «Ну, положим, без оснований он и милицию вряд ли к себе пустит», — подумал из Гурова. «Действительно, нашла коса на камень. Придется приложить все усилия, но затея этого стоит. Если здесь прямо указывают пальцем на этого господина...» то вероятность его участия в этой истории по крайней мере выше нуля. Осталось убедить в этом следователя. Гуров понимал, что следователя убедить будет очень сложно. Господин Соболев был лицом весьма известным. Он занимался экспортом леса и, по слухам, имел на счету несколько миллионов долларов. К такому человеку не придешь запросто и не скажешь «Дорогой, это не ты украл собачку академика». Даже если прокуратура подключится к этому делу, И Соболева вызвают для беседы поездкой? Еще вопрос, явится ли он вовремя. Обычно такие люди предпочитают тянуть до последнего. Гуров представлял все сложности, которые его ожидают. И все же нужно было что-то делать. И тут полковник решил не беспокоить прокуратуру, а сделать неожиданный ход в одиночку. На свой страх и риск, говорится. Он разыскал по справочнику номер офиса господина Соболева и позвонил. Вежливая и доброжелательная секретарша, выяснив его фамилию и должность, не стала морочить ему голову, а сразу же откровенно объяснила. Василий Андреевич крайне занят. Он на днях подписывает очень важный контракт с немцами. И ему нужно решить еще много сопутствующих вопросов. Скорее всего, принять он вас не сможет. Но я отложу ему о вашем звонке. Возможно, он найдет какое-то решение. Подождите минуточку. К удивлению Гурова, даже быстрее, чем через минуточку, в трубке послушался недоверчивый мужской голос. Соболев слушает. «Че дело? Кто вы?» Гуров еще раз представился. Соболев размышлял всего секунду, а потом неожиданно выпалил. «Ну что? Это опять экспорт лес мне палки в колеса ставит?» «Признайтесь, черт знает, что такое. Ну как работать в таких условиях, когда со всех сторон давят?» «Послушайте, уважаемый, давайте мы с вами условимся так. Я вас сейчас не могу выслушать. А с вашими м -м, опекунами я постараюсь в ближайшее время договориться. Все равно ведь вы этого добиваетесь, правда?» «Нет, неправда», — с улыбкой сказал Гуров. «Не имею никакого отношения ни к какому экспорт-лесу. Обращаюсь к вам по долгу службы и по собственной инициативе». — Постойте, как вы сказали, — кто вы? — с беспокойством спросил Соболев. — Полковник Гуров? По особо важным делам? — Ничего в таком случае не понимаю. — Какое вы имеете ко мне отношение? — Мне нужно с вами поговорить, — категорически заявил Гуров. — По очень важному вопросу. И, разумеется, не по телефону. — Поговорить? О чем? — Об убийстве, — после короткой паузы сказал Гуров. Трубки хлюкнула, а потом в конец раздосадованный Соболев произнес. «Ну, — но это совсем уже из рук вон. — Экспорт-лес решил меня дожать, да? Докатились до того, что решили повесить на меня убийство? — Успокойтесь, — повысил голос Гуров. — Еще раз повторяю, я выступаю от своего имени. Но мне нужно с вами встретиться. — Конец света, — мрачно сказал Соболев. Это становится даже интересно. Но в данную минуту я принять вас никак не могу. Если вас устроит, подъезжайте к девяти вечера в мою загородную резиденцию. Где это вы наверняка знаете. Покажете на входе свои документы, вас пропустят. Я предупрежу. А не забудете? — спросил Гуров. — Я никогда и ничего не забываю, — строго заявил Соболев. Тот, кто страдает забывчивостью, быстро вылетает с ринга. — Это верно, — подумал Гуру, вкладя трубку на рычаг. — Но если пользоваться его же терминологией, первый раунд мы хотя и по очкам, но выиграли. Подождем до вечера.